На контроле три подруги предъявили билеты и оказались в вестибюле большого театра. За деревянным барьером ловко работал гардеробщик, худой, с нервным лицом и торчащими ушами. "Этот", тихо сказал Хмырь. Трошкин остановился против него, выжидая, стараясь поймать его взгляд. Гардеробщик почувствовал взгляд Трошкина, посмотрел на него. Трошкин кивнул ему. Гардеробщик тоже едва заметно кивнул, что-то шепнул своему напарнику и поманил Трошкина за деревянный барьерчик. "Знаешь?" Трошкин приподнял косынку. Они разговаривали в глубине гардероба, забившись в зимние пальто и шубы. Гардеробщик смотрел на Трошкина. Лицо его было неподвижно и, казалось, ничего не выражало. "Узнаешь?" ещё раз спросил Трошкин, робея. Гардеробщик снова очень долго молчал. Потом кивнул. Завтра у фонтана, против театра, в 5, тихо сказал он.